Глава двадцать пятая. Некромантка. Алекс шагал по узкой лесной тропинке, петляющей между толстыми стволами деревьев. Свет трех лун, пробивающийся сквозь скопления плотных туч, едва освещал ему путь. Вдобавок ко всему, между дубами и соснами вновь начал подниматься туман, который в этих краях, похоже, был обычным явлением. Туман становился все гуще. Алекс поневоле ускорил шаг. Ему не хотелось пробираться в этих зарослях во тьме, да еще в тумане. Особенно, когда по округе рыщут големы, похищающие людей. Вскоре он добрался до поместья колдуна Каслера. В окнах столовой не горел свет, значит, званный ужин уже закончился. Алекс подошел к ограде имения, когда впереди вдруг тихонько скрипнула калитка гороновский замер, настороженно прислушиваясь. В поместье стояла тишина. Алекс уже решил, что ему послышалось, но тут до него донесся звук чьих-то легких шагов. Он хотел окликнуть человека и уже открыл рот, но слова застряли в горле. От ограды особняка отделилась невысокая фигура в длинном черном плаще. Она пересекла лужайку — и плавно заскользила в сторону леса. Голову человека покрывал широкий капюшон. Алекс даже не понял, мужчина это или женщина. На хозяина дома не похоже, на Ольгу тем более. Барон Клайд обладал мощным телосложением, а Эмиль был слишком высок. Значит, это либо Глория, либо таинственная спутница барона. Фигура быстро растворилась во тьме. Алекс проводил ее заинтересованным взглядом, затем направился к воротам. В этот момент навстречу ему выбежала Глория, сменившая свое черное рабочее платье на удобную курточку и брюки серого цвета. — Ты вовремя! — шепнула она. — Видел ее? — Кого? — не понял Алекс. — Корделию, странную подругу барона Клайда. Она вышла из дома минуту назад. Пока Ольга провожает барона в его комнаты, я решила проследить за этой дамочкой. «Но зачем?» — удивился Грановский. «Она спросила у меня, как пройти к старому кладбищу, а кого может понести туда в такое позднее время. Мне кажется, она некромантка». «Что?» — округлил глаза Алекс. «С чего ты это взяла?» «От нее прямо веет чем-то зловещим и могильным». «Это холодность, манера держаться, вести беседу. Мне уже приходилось встречать некромантов, а потому я знаю, о чем говорю. Мое магическое чутье редко меня подводит. Интересно, что ей понадобилось на погосте Норт Персиваля?» «А мне вот что-то совсем не интересно Тогда и меня не задерживай. Либо ты идешь со мной, либо не путайся под ногами» и Глория на цыпочках понеслась вслед за Корделией. Алекс, недолго думая, догнал ее и пошел рядом. Глория ему нравилась, и он не собирался отказываться от возможности прогуляться с девчонкой, пусть даже на старое кладбище. Алекс знал, что некромантии среди магов занимались единицы. Это требовало редкого умения, большой концентрации и других особых навыков а главное не дюжинной смелости. Некроманты могли призывать духов мертвых людей и задавать им вопросы. Они могли заставить любого призрака говорить им правду, даже если тот этого не хотел. В ордене созерцателей некромантией занимался только корнелиус гельбидер. Но при дворе императора когда-то это искусство практиковали многие придворные некроманты. Чем именно они занимались, никто не знал, но ходили слухи, что очень неприятными вещами. «А еще у нее на шее висит зерцикликон из черного хрусталя», — добавила Глория. «В нем виден человеческий череп, точно некромантка». «И когда ты успела все это разглядеть?» — подивился Алекс. «Просто я знаю, на что нужно сразу обращать внимание». — уклончиво ответила девушка. Тем временем фигура в черном плаще вышла на поляну, тускло освещенную лунным светом, пересекла ее и скрылась в кустах. Клубы тумана сомкнулись за ее спиной, скрывая от юных преследователей. «Я всегда хотела увидеть, как работает настоящий некромант», сообщила Глория. «А еще мне интересно, что именно она хочет узнать и у кого». Конкретно это Алекса не особо интересовало, но общество Глории было ему приятно. Бесшабашная девица, готовая отправиться среди ночи на кладбище, нравилась ему все больше. странно же она выбрала время для своей прогулки», — сказал он. «Общаться с духами лучше именно ночью», — сознанием дела заявила Глория. В это время грань между нашим миром и потусторонним становится особенно тонкой. Как я поняла из беседы Корделии с Кастлером, она лично знала Готелей. Может, хочет расспросить их, где они прячут какие-то свои магические штучки? «Вот оно что!» — хохотнул Алекс. «Теперь я все понял. Хочешь подслушать, а потом спереть все раньше, чем эта самая Корделия?» «Тише ты!» Глория довольно ощутимо ткнула его в плечо. «А если она нас услышит?» «Но вообще ты прав. Что-то в таком духе я и планировала». «Какая пронырливая, ушлая и беспринципная девица!» — восхитился Алекс. «И где же ты была раньше? Именно такую я искал всю свою жизнь». «Что?» — изумилась Глория. «Ты серьезно?» «Конечно!» «Присоединяйся к нашей команде! Если мы с тобой объединим наши усилия, этому миру точно не устоять!» «Мне и одной неплохо», — немного подумав, ответила девушка. «Но за предложение спасибо. Я польщена». «А я замерз», — признался Алекс. «Долго еще идти?» «Мы уже почти на месте», — шепнула Глория. Она раздвинула ветки, И Алекс увидел в свете лун старинное кладбище. Лес давно поглотил его, и между покосившимися памятниками росли высокие деревья. Некоторые надгробия ушли глубоко в землю, виднелись лишь их растрескавшиеся верхушки. В тумане белели мраморные статуи, изображающие людей в длинных ламидах и неведомых монстров жуткого вида. На некоторых могилах стояли небольшие овальные зеркала в каменных рамах. карделия плавно скользила между захоронениями, рассматривая растрескавшиеся каменные изваяния. Создавалось впечатление, что она точно знает, куда следует идти. Алекс и Глория бесшумно следовали за ней, предусмотрительно держась на порядочном расстоянии. Женщина вдруг обернулась, и они одновременно рухнули в высокую траву, стукнувшись головами. Алекс едва сдержался, чтобы не вскрикнуть, Глория также закусила губу и поморщилась. К счастью, Корделия их не заметила. Наконец, она нашла то, что искала. Она остановилась у двух одинаковых могил в самом дальнем углу старого кладбища и опустилась на колени. На каменных плитах перед ней стояло два черных зеркала, покрытых толстым слоем пыли. Карделия извлекла из-под плаща несколько свечей, зажгла их и расставила вокруг себя, затем очистила зеркала от грязи. Вскоре до Алекса донеслось ее приглушенное бормотание. Женщина, нараспев, читала заклинание на непонятном языке и чем громче она говорила, тем ярче отражалось в зеркалах пламя свечей. В каждом из черных зеркал вдруг возникло по неясному светящемуся силуэту. Алекс лишился дара речи, поняв, кого видит перед собой Корделия. В левом зеркале отражался старик Готель, а в правом — его покойная супруга выглядели они точно так же как на старинном портрете который алекс и глория недавно обнаружили в подвале особняка их тощие бледные лица казалось были сотканы из туманной дымки, которая мерцала и переливалась в черных зеркалах медленно меняя свои очертания госпожа карделия глухо проскрипел голос со стороны левого зеркала. «Как мы рады видеть вас в добром здравии! Столько лет минуло с нашей последней встречи!» «Многое изменилось, господин Готель», — ответила Корделия. «И здоровье мое с некоторых пор не такое крепкое, как прежде». «Мы слышали о том, что с вами произошло», — сказала старуха Готель. Голос ее звучал так, словно в рот набилась земля. «Неужели?» «Слухи расходятся очень быстро, даже здесь». «Что привело вас в Норд-Персиваль?» — осведомился мертвый колдун. «Уж не почтители нашу память выявились. Знаю, мы состояли в одном круге, но друзьями точно никогда не являлись. Только партнерами...» Он рассмеялся скрижищущим смехом. «Я сожалею о том, что с вами произошло», — печально произнесла карделия. «Но вы сами виноваты, не так ли? Наши опыты проходили в подземельях императорского дворца. Ни до кого не доносились крики подопытных, а если слуги что-то и слышали, то старались не обращать внимания». Большой ошибкой с вашей стороны стали подобные опыты здесь, в маленьком городке, где исчезновение людей слишком заметно. Не мудрено, что деревенщина подняла восстание и напала на ваше имение. — Сделанного не воротишь, — сказал старик Готель, — но вы правы. Мы сами виноваты в случившемся. — Я рада, что скоро мы будем отомщены. — злорадно проговорила старуха Готель. — У нашего дела появился достойный продолжатель. Не пройдет и дня, как эти проклятые крестьяне пожалеют, что вообще родились на свет. Знали бы вы, Корделия, как мы продвинулись в наших экспериментах. Если бы нас не убили, очень скоро мы завершили бы начатое. «Наш круг столько лет бился над решением задачи! Даже обидно, что нам не дали довести дело до конца!» «Об этом я и хотела спросить вас», — подала голос Корделия. «Сохранились ли ваши записи об экспериментах? Барон Клайд тоже совершил немалый прорыв в исследованиях. Возможно, объединив усилия, нам удастся завершить этот эксперимент». «Записи сохранились», — — ответил старик Готель. — Они в нашей книге заклинаний, которую Каслер прячет в старой лаборатории. В стене по правую сторону от двери есть тайник, который бунтовщики не сумели обнаружить. Достаточно надавить в нужном месте на половицу, и скрытая панель отъедет в сторону. Там лежит наша книга и еще кое-какие мелочи. Я буду очень рад, если вы заберете все себе, ведь при жизни я уважал барона Клайда. — Ты слышал? — Глория пихнула Алекса в бок. — В тайнике есть артефакты, которыми мы можем завладеть. — Куда больше меня интересует книга? — шепотом ответил Грановский. — А еще личность их наследника, который собрался отомстить жителям города. — Наверняка речь идет о Каслере, ведь это он сейчас владеет их книгой. — Теперь я в этом просто уверен, — согласился с девушкой Алекс. Корделия поблагодарила мертвых колдунов за информацию и начала прощаться с ними. — Мы столько лет жизни отдали исполнению замысла императора, — сказала старуха Готель. — Не хочется думать, что наши силы были потрачены заря. «Пусть не мы, а другие доведут дело до конца, я все равно буду счастлива!» «Надеюсь, нам удастся завершить эксперимент», — ответила Корделия. «Ведь от этого зависит и моя собственная жизнь». «Если чем-то можем помочь, обращайтесь в любое время», — сказал старик Готель и снова расхохотался своим жутким смехом. — Вы всегда знаете, где нас найти. Корделия поблагодарила Готеля еще раз и потушила свечи. Изображения в зеркалах тут же растворились в неясной дымке. Женщина поднялась с коленей, одернула на себе плащ и направилась обратно к дому. Алекс и Глория дождались, когда она скроется из виду, затем выбрались из кустов и отправились за ней. «Настоящие призраки!» — выдохнула Глория. «Мне даже немного не по себе. Чувствуешь, как руки дрожат?» Она взяла Алекса за руку, и он действительно ощутил сильную дрожь. Парень мягко сжал ее ладонь. «Не стоит бояться покойников, пока они не начнут шевелиться. Вот тут уже можно волноваться. А эти только болтали с Корделией, чего их опасаться?» В такие моменты начинаешь понимать, что в мире столько всего странного. — Это верно. Я такое повидал, что тебе не снилось в самых страшных кошмарах. — Уверен в этом? — с улыбкой поинтересовалась Глория. — О, да! — кивнул Алекс. — Расскажешь как-нибудь? — Только давай сначала вернемся в особняк. Ночью на кладбище такие истории лучше не рассказывать. Приберегу их для более подходящего случая.